Глава пятая Еще до того, как меня обыскали, я забрал из кармана одну из рун ловушек и спрятал ее в рукаве. Выбрал я особенную ту, что заслуживал отчим. Жека рядом закричал, дернувшись под моей рукой. А я понял, что это идеальный момент для моего маневра. Два мордоворота как раз вместе с водителем оказались рядом с дядей Борей. Тренировки дали свои плоды. Пальцы уже слушались меня отлично. Я нащупал большим пальцем на руне ловушки предохранительную черту и провел ровно два действия. Ловким движением я выкинул перед собой мерцающий кожаный кругляш, успевая провести пальцем по ловушке, стирая предохранитель назад крикнул я оттаскивая жеку за шиворот и в этот момент впереди вспыхнула вовремя мы отошли впереди разверзлась земля выпуская пламя в ней исчезли все кто находился передо мной я услышал жуткие вопли которые прекратились когда земля вновь сомкнулась и теперь ничего не напоминало о том что произошло. «Огненная бездна» — так называлась эта ловушка, над которой я корпел около недели, и мои усилия не были потрачены впустую. «Это что-то невероятное!» — закричал Жека, вскакивая на ноги и подбегая к тому самому месту, где исчезли мрази, которые посмели мне угрожать. «Как ты это сделал? Это же... это настолько круто!» «Уходим отсюда!» — быстрее окликнул я его, слышу шум колес подъезжающих автомобилей. То, что их было несколько, я увидел, как только мы отошли на безопасное расстояние, наблюдая из ближайшего ельника. Из автомобилей выскочило несколько мужчин в костюмах. Видно, это люди зацепены не иначе. А затем я увидел и того, кто спускал на меня собак за гаражами. В тот момент... Когда я попал в этот мир, сынок Зацепина. Этот засранец приехал лично убедиться, что я мертв. Ай-яй-яй, кажется, что-то пошло не так. Княжич махал руками, что-то кричал своим подчиненным. Затем кому-то звонил. — Так, нам пора убираться, — сообщил я Жеке. — А как же твои остальные ловушки? — воскликнул мальчуган накругляя глаза. — Они же там остались! «Давай я в камуфляже быстро просочусь, я тебя просочусь!» — рявкнула я в ответ. «Там маги, они тебя быстро вычислят. К тому же вон у них есть артефакты». В этот момент как раз несколько магов воткнули в землю несколько сияющих палок. То, что это маги, я понял из-за энергии, которой они напитывали свои хитрые приспособления. Я вернусь за ловушками чуть позже. Никуда они не денутся. Их закинули за спину одного из полуразваленных диванов, значит, никто их не увидит. К тому же артефакты их обнаружить не в состоянии. Роно-магию не способны вычислить маги-стихийники. Здесь нужны специальные поисковые печати, которых я пока не увидел. «Пошли», — говорю. Я потянул Жеку за собой. «Надо возвращаться на дачу». «Если там еще никого нет», — резонно предположил Жека. «Если так мы это заметим», — ответил я, и мы направились в сторону дачного участка Владимира. За дачей не велась слежка, и посторонних на ее территории я не заметил. Получалось, что дядя Боря, земля ему стекловатой, не сказал полиции о нашем местопребывании, и люди зацепины не знали о даче Владимира. Иначе нас бы уже попытались поймать прямо здесь. Насчет полиции. Какие основания меня задерживать? За что? Если только кого-то еще нанял Зацепин, чтобы поймать меня. Но и это вряд ли. Насколько я понял со слов дяди Бори, он работал в прочной связке с князем и в дела свои темные никого из коллег посвящать не собирался. Так что, валим отсюда? Жека осмотрелся и напрягся, услышав вдалеке лай дворовой собаки. «Никуда мы не валим, подмигнул я. «Никто не знает, что мы здесь, но перестраховаться не помешает. Выстроим оборону. У тебя еще остались такие ловушки!» — воскликнул Жека. «Не такие, но остались!» — кивнул я. Времени было достаточно, чтобы наклепать еще несколько простеньких рун ловушек. Одна сигнальная на периметр ее поставил по центру. Еще пара огненных вспышек и три замораживающие. Эти я разложу у калитки перед крыльцом на тропе, ведущей к дому, и еще одну разместил на заднем дворе. И активация их происходила иным способом. Они срабатывали при помощи управляющей руны, которую я нарисовал на песке. Кроме, конечно, сигнальной. Она реагировала на приближение. Мы расположились возле песчаной поверхности, на которой уже поблескивал управляющий символ. Когда сработает сигнал, дотянуться до нее не проблема. Причем место мы выбрали идеальное. Нас не было видно с парадного входа, зато нам достаточно было выглянуть из-за сарая, за которым и сидели. «Получается, что у нас похожая судьба», — вздохнул Жека, ковыряя землю рядом с собой тонкой палочкой. «Ты это о чем?» Напряженно улыбнулся я. — Ты ведь тоже сирота, получается, — печально ответил он. — Возможно, твои родители живы, — предположил я, — просто не знают о тебе. — Я уже не знаю, что думать, — ответил Жека. — Нормальные родители уже бы давно нашли меня. Столько времени прошло. — А, так, даже если они и живы, считай, что я сирота. Мне не нужны такие родичи. — Кстати, почему ты не спросил о Владимире? — удивился мальчуган. — Они его наверняка тоже убили. — Тогда бы отчим сказал об этом, — произнес я. — Он все мне выложил, и скрывать убийство Владимира у него резона не было. А если бы поймали его, так он бы оказался рядом с нами. — Да, точно, — ответил Жека. В соседских дворах лаяли собаки, и парнишка напрягся, накинул камуфляж, выскакивая к калитке. — А я только подумал о Владимире как он позвонил на мой номер. «Иван, как у вас дела?» — услышал я его тихий голос. «Все тихо?» «Не совсем», — ухмыльнулся я, «но уже можешь не переживать. Вот уже нет в живых». «Хм, что это значит?» Немного растерялся Владимир. Я вкратце рассказал о недавнем происшествии, и Володя зашипел. «Вот же сволочь! Ну что же, одним ублюдком меньше!» Но ты меня очень удивил, Иван, не думал, что обычные символы могут произвести такой эффект. Я ухмыльнулся про себя. Ты многого еще не знаешь, дружище, это ведь только начало. Все самое интересное еще впереди. Еще как могут, Володя, — ответил я. Я хотел спросить о хозяйке этой дачи. Она твоя бабка по отцовской линии? — А, нет, — ответил Владимир. Она вообще-то мне двоюродная тетка, но была для меня в детстве как бабушка. Вот я и назвал ее бабкой». «Теперь понятно, почему нас не нашли», — ответил я. «А ты почему не отвечал? Следили?» «Мне пришлось затаиться», — сообщил Володя. «Твой отчим меня разыскивал, как сообщили коллеги по работе. Вот я и спрятался у одного из своих друзей». «Уже можешь не переживать», — ответил я. «Когда тебя ждать?» «Я скоро появлюсь, не теряйте меня. Завтра подъеду», — ответил Владимир и отключился. После звонка Владимира я успокоился окончательно. После того, как мы с ЖЭКой поужинали наваристой похлебкой, я продолжил оттачивать навыки управления начертательным инструментом, который мне достался от бабки. Мальчуган какое-то время смотрел за моими действиями, а потом решил выйти за пределы территории осмотреться. Во время очередного взмаха стилусом я услышал громкий треск, а затем инструмент распался у меня в руке на две части. «Да что ж такое?» Теперь от него толку никакого, просто пустышка. Даже моя дубовая щепка, которая уже за время моего использования успела зарядиться маной гораздо более полезным в начертании. Я достал из внутреннего кармана щепу, осмотрел ее. Но что, родная, настало, пора тебе немного усилить. Половиной стилуса, на которой оставалась рабочая часть, я начертил руну усиления. Приходилось прилагать больше усилий, чтобы борозда была ровной. Сломанный инструмент то и дело норовил выскочить из уже начинающих неметь пальцев. Но вот дело сделано. Я подпитал получившуюся руну своей маной, и символ вспыхнул, растекаясь по щепке. Вот теперь гораздо лучше. Хоть и неудобный инструмент, но хотя бы рабочий. Я поднялся и огляделся, когда в воздухе тревожно зазвенело. Я внутренне напрягся. Неужели нас нашли? Или это вернулся Жека со своей разведывательной прогулки? «Это я, Иван!» — негромко воскликнул мальчуган, и я встретил его. «Как обстановка?» — спросил я у него. «На свалке никого нет, я полчаса наблюдал. Затем решил проверить». Сбивчиво начал рассказывать Жека. «Да не смотри на меня так, я знаю, что там могли оставаться маги. Я не стал приближаться, но, в общем, как мне показалось, никого там вроде бы нет. Можно идти за твоими ловушками?» «Ну, тогда пойдем». Направился я на выход, и мальчуган побежал за мной следом. Мы вернулись на свалку. И Жека оказался прав. Магов там не оказалось. Лишь следы от колес автомобилей и куча следов от ботинок людей зацепина Но ловушек нигде не было. Я внимательно осмотрел то место, куда они предположительно упали. От них не осталось и следа. Неужели эти гады все-таки нашли мои труды, над которыми я корпел больше двух недель? Хотя у меня была еще одна версия. «Женя, как ты думаешь, а много здесь бородяг?» — спросил я у мальчика. «Думаю, что их везде полно, где куча мусора». А здесь прям золотая жила для них, — хмыкнул он. Территория не огорожена ни под охраной, почему бы и не порыться? — Верно мыслишь, — ухмыльнулся я. — Давай-ка немного пройдемся. Отдавать бродягам свои труды я не собирался, да и непонятно, что они могут там стереть. Погибнут же, а с ними могут погибнуть те, кто окажется рядом. Я этого допустить не мог. В итоге, обойдя несколько огромных куч, мы нашли их. Несколько мужиков и две барышни. В каких-то лохмотьях перепачканные сажи. Они смеялись, расположившись на драном диване, хлебая по очереди мутную жижу из бутылки. Одна из барышень рядом с ними завороженно рассматривала те самые сияющие магии рунные ловушки. В стороне я заметил еще одного бродягу, он копал яму. Если нападут разом, этого типа тоже надо иметь в виду. «Доброго дня! Я хотел бы забрать свои вещи», — показал я на то, что было в руках у одной из женщин. «Хамить, смотри!» — оскалялся беззубым ртом один из них. «А ты говорил, сегодня день херовый. Смотри, какие к нам гости!» «Я могу заплатить деньги за эти предметы», — подошел я к компании, и Жека схватился за рукоять кинжала, висевшего у него на поясе. «Не, парнишка!» — хохотнул второй, вставая и заходя сбоку. «Ты можешь только заплатить за свою жизнь!» «Вы мне угрожаете, уважаемый?» Покосился он на него. «Уважаемый!» Захихикала одна из барышень, та, что держала в руках рунные ловушки. «Сколько там у тебя?» Полез ко мне рукой Митя. «Ну и ладно, хотел ведь по-хорошему. Денег даже им давать на еду пытался. Но не оценили они мою доброту, увы. Тогда попробуем иначе». Например, напугаем. Я стоял рядом с диваном, вот он только, руку протяни. И четверо все еще развалились на нем. «Сейчас я оживлю этот диван, и он вас сожрет», — предупредил я братьяк. Митя замер, убрал руку и удивленно уставился на меня. «Ты псих, что ли, пацан?» — спросил он. «Оживай!» — крикнул я. Быстрым движением я достал усиленную дубовую щепу и начертил руну подчинения, как на том кнуте, давая команду. Диван вздрогнул, затем его спинка хрустнула и резко сложилась вперед, зажимая между двух половин несчастных. а, -а, -а, -а, -а Митя! Помоги!» заверещала та барышня, что держала мои ловушки в руке, но сейчас ей было не до этого. Она выронила их, пытаясь вырваться из яростного захвата. Остальные бродяги испуганно таращились на меня, тоже пытались выбраться, но... Хватка у дивана была, что надо. Ну вот, как-то так. Я поднял свои драгоценные рудные ловушки, бегло осмотрев их. Все элементы рисунка, который светился от напитавшей его энергии на месте. И это меня чрезвычайно обрадовало. Тот мужик, что возился с ямы, бросил лопату и почесал, куда глаза глядят. Митя втопил следом за ним. Время действия руны подошло к концу, и пойманные в пасть хищного дивана жертвы выскочили, как пули, сваливая подальше отсюда. «Вон как бегают, а еще говорят, что бродяги плохо питаются», — улыбнулся Жека. «Главное, вот», — показал я ему ловушки, — «вернули то, что и хотели». «Тогда возвращаемся». Жека направился в сторону ближайшего леса, из которого мы ранее вышли. Подожди. Остановился я и прислушался. Из ямы кто-то скулил? Или это мне послышалось? Я подошел к краю, откидывая ногой лопату, заглянул внутрь. На дне ямы, полузасыпанной, землей лежал щенок светло-коричневого окраса. Лапы белые, на мордочке бело отметина. Я присел, всматриваясь в это скулящее существо. Вот же «Изверги такого красавца хоронить вздумали!» Пробормотал я вслух, всматриваясь в глубокую кровоточащую рану на боку. «Теперь понятно, зачем». В нее уже попала инфекция, и рана гноилась. Я встретился взглядом с щенком, а щенок в ответ посмотрел на меня. И в этот момент по спине у меня пробежали мурашки, а магический источник закололо, будто тысячи иголок начали впиваться в него. На меня смотрела Рона, моя питомица из прошлого мира, очень сильный магический зверь и верный помощник. «Рона? Ты?» — выдавил я еле слышно. «Ауф!» — гавкнул щенок, заблестев преданным взглядом. «Но...» Как такое возможно?